Это Я рад, что появилась вновь возможность в меру предоставленного времени оказаться вам полезным и попробую помочь вам уяснить то, что на сегодня вас интересует, в чем хотелось бы вам немного разобраться. И как-то точнее определиться на своем жизненном пути. В чем очень нуждаются многие. Много разных соблазнов сейчас встречается у вас. И где именно вам надо суметь сделать правильный выбор. Сделать этот шаг самостоятельно, ибо что бы и где вы не услышали, прежде всего ваш личный выбор самостоятельный определяет качество ваших дальнейших действий, качество пути и того, что должно вас ждать. Что вы стали заслуживать? Надо уметь всегда отвечать за свой собственный шаг, понимать, что только прежде от ваших личных шагов зависит ваше благополучие. Вас нельзя подтолкнуть куда-то, бессмысленно вам что-то навязывать, Выбор должен быть у вас собственный. И только вам самим надо сделать решение. Не боясь ошибиться. Этот страх неуместен. В случае, когда вы пробуете разобраться с тем, что с вами происходит, не надо бояться делать выбор. Не надо бояться ошибаться. Бойтесь сознательно делать то, что уже на сегодня понимаете как неправильное. Вот это делать не надо. Какие бы соблазны в этот момент вы не испытывали, кто бы как вам не подсказывал, на ухо тихонечко нашептывая, что надо все-таки сделать, это так нужно, а еще более того, это выгодно. Если вы понимаете, что это неправильное, что это как-то не соответствует тому, что в сердце вашем уже определилось как правильное. Не надо делать такой шаг. Последствия будут тяжелые, если сделаете неверный выбор. Но если вы не знаете, правильно или неправильно, то вы должны смело сделать так, как сегодня понимаете правильным, как внутренне почувствуете, что хочется сделать. Сделайте. Вы все равно не узнаете сразу, заранее, насколько был правильный шаг или ошибочен. Да это будет и неуместно пытаться определять. Потому что если вы искренне сделаете этот шаг, это уже правильный шаг. Даже если впоследствии вам покажется, что вы ошиблись. Это не будет ошибкой. Этот шаг был у вас правильный. Но если вы впоследствии уже осознали, что он был ошибочным, это лишь говорит о том, что в следующий раз, когда перед вами станет выбор аналогичный, вы уже будете иметь возможность оценить точнее, какой сделать дальше шаг. И вот после этого уже шага предыдущего, когда вы что-то смогли понять, если вы повторите ошибку, это уже будет относиться к ошибке с негативным оттенком. Но первый шаг, когда вы окончательно еще не понимаете правильность, Не пугайтесь ошибиться. Ошибайтесь на здоровье. Это нормально. Это творческая ошибка, которая помогает вам понять мудрость. Вы познаете то, чего вы не знали. И это нормально. Это будет всегда. И за это никто вас никак не будет наказывать. Это нормальное познание жизни. Ибо ваш жизненный путь определен таким образом, чтобы вы личным шагом познавали недостающее. Если бы потребовалось как-то иначе, и вообще это было возможно, то изначально, в самый первый период появления человека на земле, а человека, который стал быть наделённым душой, Но ну, тогда бы вас и проинструктировали основательно, что правильно, что нельзя. Это запечатлелось бы тогда в вашем сознании, вы бы пошли правильно, не делая многих ошибок. Но этого было сделать нельзя в принципе. Поэтому жизненный путь определился у человека таким образом, когда вам придется делать, и делали вы, и будете делать, не ведая многого насколько же это правильно. Вы будете должны опираться на то, что на данный момент имеете. Близко сердцу, делайте. Чувствуете, что что-то не так, приостановитесь, подумайте. Но главное, не пускайте вперед себя страх. Это приведет к серьезным ошибкам. И позволяя себе все больше бояться, вы вместо того, чтобы жить, будете только внутренне спорить на тему, как жить, надо, не надо, вы будете стоять. Хотя по законам существующим стоять невозможно. Замирать в развитии можно только в момент покидания тела. В этот момент духовная ткань ваша Она не развивается. Она существует, зависая определенным образом, сохраняя неизменно эту информацию, которая успела накопиться в жизни, в теле, которым вы обладаете. Но пока вы живете и имеете это тело, конечно же, где-то задержаться на одном уровне невозможно. Начинаете медлить, начинаете погружаться старайтесь правильно делать будете подниматься но не получится задержаться и подождать пока не поймете и потом якобы с той точки на которой постояли какой-то период времени уже как будто бы сможете двинуться вновь вверх нет вы приопуститесь и можете достаточно глубоко опуститься многое потеряв Поэтому, главное, не бойтесь. Все, что хоть как-то определяете в понимании своем правильным поступком, делайте его. Делайте смело. И анализируйте последствия, которые впоследствии дальше, естественно, будут возникать. Только так вы будете обретать мудрость. И это нормально. Так что, сейчас я Попробую дать вам какие-то ответы на вопросы, которые у вас созрели, и вы готовы сейчас их задать. Но дальше у меня не будет, естественно, возможности всегда пребывать рядом и при первой ваше пожелании что-то спросить, дать тут же какой-то ответ. Вам и дальше придется делать уже, много делая, собственный самостоятельный шаг. Итак, сейчас я буду слушать вопросы которые будет подавать или задавать слух и пробовать вам помочь. Учитель, что значит любить себя, если я сама веду хозяйство и еще и сама одна и работаю? во многих разных писаниях и учебниках достаточно часто упоминается слово «любить». Но более-менее точное представление у человека о любви возникает прежде всего в области, где начинают любить мужчина-женщину, женщина-мужчину. И испытав это чувство как-то однажды, вы уже... Достаточно верно можете представить, что это такое. Но когда начинается разговор, выходящий за сферу природной любви, возникающей между мужчиной и женщиной, и пробует применять это слово дальше, вот тут в сознании человека нет ничего определенного. Что такое «любить»? Ведь то, что помнит он и в своей юности, или зрелости, когда возникала любовь к мужчине, у женщины, или у мужчины к женщине, это переживание, которое как будто бы не применяется в других сферах жизнедеятельности человека. И тут, получается, действительно надо задуматься, так, что же такое любовь к ближним окружающему миру, если вам сказать, любите друг друга, любите окружающих, конечно же, вовсе не будет подразумеваться, что вы должны испытать некое чувство особенное, которое можно испытать вот в период такой романтической любви. Это не значит, что вы выходите на улицу из дома и замираете, вздохнули, у вас все остановилось, и вы, увидев людей и не знаете, что сделать, у вас все перевернулось внутри, И так каждый раз, как только вы кого-то. Конечно же, это во все иное состояние. Любить — это уметь правильно относиться. Здесь подразумевается под всем этим, прежде всего, духовная любовь, отношение человека к окружающему миру, к самому себе. Эта любовь заложена в каждого человека и заложена одинаково. Нет на Земле людей, которые имели бы разную эту основу, где могло бы подразумеваться, вот кто-то наделен большей способностью любить, кто-то меньшей. Такой разницы не существует вообще. Разница определяется на Земле только жизненным опытом, который каждый из вас приобретает. И чем больше это положительный опыт – тем легче с этим человеком разговаривать. Он умеет организовывать свой эгоистический мир чувственный, приводить его в порядок умеет. Его личный накопленный опыт позволяет ему легче справиться с теми явлениями эгоизма, которые, как правило, и мешают вам общаться друг с другом нормально. И вот это хорошее восприятие поведения человека, когда вам приятно с ним общаться, Это не говорит о том, что у него больше возможности любить, что он больше силы имеет любить. Нет. Духовная основа одна и та же, как и у любого другого. Но он умеет проявлять то, над чем каждый должен учиться работать. И тоже уметь это проявлять. И вот отношение к себе, как полюбить себя, но это уважительно и умно, отнестись к тому, что вы имеете. Вы имеете данное Богом вам тело с определенными качествами, особенностями. Природная основа, которую надо уметь уважать, к ней нельзя по-другому относиться, это будет большая ошибка. Нельзя придумать какие-то упражнения, каким-то образом усмирять свое тело какими-то грубыми воздействиями. Это ненормальное понимание, очень примитивное и узкое. Это надо учиться уважать и уметь правильно организовывать, пользоваться, позволять чему-то быть, а что-то уметь удерживать. То есть организовывать внутренний свой мир, но не задавливать его, не ломать его какими-то грубыми воздействиями. Поэтому любить себя – это быть внимательным к себе. Если женщина говорит о себе, это не значит, что она только лишь собой как-то занимается, находит какое-то особое время, пробовать себя раскрасить, расчесать каким-то образом невероятным, то так, то это, как, бы, как будто бы через это у нее должна проявиться любовь к себе. Нет. Это тоже предполагается, что вы опрятны. Вы смотрите на себя и стараетесь поддерживать себе здоровое состояние. Вы уважаете свое тело. Вы наблюдаете за ним. То есть вы... Старайтесь ухаживать за ним только в меру разумной необходимости. Вы чувствуете, нужен отдых. Идите, отдохните. Дальше, если нужна работа, вы работаете. Но вы должны учиться взвешивать все, что пред вами встало, Где нужно выбрать, какое участие, в какой работе нужно принять. Приложить свои усилия. Но при этом вы должны не забывать, что вы должны уважать свое тело как инструмент уважает мастер. То есть, если хороший мастер, художник или кто-то еще, скульптор, какой-то иной мастер, ведь он внимательнее будет к своему инструменту. Посредством этого инструмента у него есть возможность выразить свои поэтические образы, которые у него рождаются. И он понимает, что чем лучше инструмент, тем как будто бы и легче выразить эти образы. Он будет ухаживать за своим инструментом, он будет к нему очень внимательным. Так тело человека — это и есть инструмент, который приобретает душа, и благодаря которому есть возможность вам реализовать замысел Бога, изменяя мир материи. Потому что сама душа не может воздействовать прямо на мир материи. Ее основа имеет очень большое различие с полем мира материи. Поэтому вам в душе нужен был инструмент, такой любопытный и интересный, которым вы стали обладать, и которым является ваше тело, с присущими ему особенностями. Вот этими особенностями вам надо уметь пользоваться. Это ваш инструмент интересный, красивый, но который надо уважать, за которым надо присматривать. И учиться правильно использовать. Пожалуйста, поясните о духовных высотах, упоминающихся в книге «Основ». Женщина, ушедшая в духовные высоты, утрачивает сущность свою. Вопрос касается темы, где, конечно же, во многом надо быть очень внимательным и учиться трезво размышлять. Это не означает выражение, которое было помянуто что женщине надо быть осторожной в своих увлечениях, потому что духовная сфера Духовные высоты, творчество – это область, куда должны устремляться все. Человек и призван видоизменять мир материи, как то, что я перед этим упомянул, исполнять замысел Бога, посредством творческих особенностей, которыми он наделен. То есть он поэтическим образом выражает свое отношение к окружающему миру. Он пытается воспеть этот окружающий мир – Но для этого нужно обладать определенным развитым творчеством, проявляющимся в каждом из вас время от времени, но на который особое внимание не уделяется. И, конечно же, прежде я упоминал, что особенности мужского естества и женского, они имеют определенное различие, не понимая, которое, и не обращая внимания на которое, Невольно делается огромное множество серьезных ошибок во взаимоотношениях мужчины и женщины, и от чего никак не удается нормально сложить единство, которое обязательно должно быть исполнено в жизни человеческой. Надо уметь правильно многое понимать, чтобы не выражать ложные претензии и требования друг к другу. Потому что есть что-то, что присуще мужчинам, есть что-то, что присуще только женщинам. Неверно оценивая эти явления, мужчины неверно требуют что-то от женщин, так же, как женщины что-то требуют совершенно неуместно от мужчин. Требуют то, чего не исполнить никогда не смогут. Это, естественно, будет всегда задавать ложное напряжение, негативное состояние, которое будет развиваться на этой основе, оно Не позволит вам нормально вставлять единство и формировать семью тем более где призваны рождаться дети и призваны рождаться в любви а они рождаются в атмосфере серьезных претензий друг к другу а это болезнь это обязательно отклонение в психике заболеваний множество которыми дети начинают быть наделенными от своих родителей так вот в этой связи конечно же подразумевается что человек, обладая духовным естеством, вернее, духовной основой и природной, где все это причудливо и интересно сочетается, потребовалось, чтобы та или иная, то или иное начало, как духовное, так и природное, оно было распределено между мужским и женским естеством таким образом, когда при соединении это смогло бы создать нужную гармонию. Так как одновременно природное и духовное не может достигаться с равной силой, с равной активностью. В этой связи женщина была наделена большей частью природы. В ней природно основано намного больше, чем у мужчины. Мужчины иная область. И только правильное единение, гармоничное правильное Сочетание мужчины и женщины призвано позволить полноценно развиваться и тому, и другому. Но если это правильно не воспринимать, то можно только мечтать о каком-то духовном развитии, сколько угодно об этом фантазировать, выдвигать лозунги, но без гармоничного единения мужского и женского нормального, полноценного духовного развития не произойдет. Это невозможно в принципе. Поэтому, наделив, имея женщина природную основу в большей мере, для нее, если она будет стремиться быть хорошей мамой, хозяйкой, которая сможет создать ту атмосферу домашнюю, где ребенок сможет правильно воспитываться и формироваться, ту природную основу любви, заботы, то ей станет, ну, так слово опасно. Как будто бы и подворачивается, сказать. Ну, в то же время настолько негативным оттенок, слова опасность в данном случае не будет выражаться. Потому что в этом случае легко можно будет заметить, если женщина очень сильно увлекачена творчеством, то в ее поведении атмосфера, которая вокруг нее складывается, она больше похожа на атмосферу мужчины. Те, кто с этим могли столкнуться на практике, они легко поймут то, что я сказал. И вот здесь, если женщина собирается стать хорошей мамой, ей, конечно, быть осторожным в увлечениях творчеством. Потому что чем больше она будет увлекаться творчеством, тем меньше она будет мамой. Тем меньше она сможет правильно создать нужную атмосферу, где будет воспитываться ребенок. Ей больше будет присуще общаться в кругу мужчин, это будет больше для нее подходить. Говорить о творчестве, о чем-то очень возвышенном, но при этом вокруг нее будет беспорядок. Вот именно это прежде подразумевалось, когда я говорил о том, что было упомянуто сейчас в вопросе. Но это вовсе не подразумевает, что женщине как-то надо сторониться устремленности к чему-то духовному. И даже можно добавить, что в мире, в котором вы сейчас живете, и в обществе, которое, которое строится уже издавна, многие из вас, имея в виду женщин, находятся в ситуации, где увлекаться творчеством для них, конечно, полезно. И это хоть какая-то интересная душина, которая позволит им Почувствовать свою полезность, какую-то интересность. Иначе, если это и у них забрать, то ну, жизнь может закончиться трагедией. Поэтому для многих это просто жизненная полезность, потому что другое у них будет сложно сделать. И это, конечно, во многом зависит от опыта, который накапливался пред этим. А опыт накапливался у вас достаточно сложный, учитывая, Всю предыдущую историю, которая предшествовала сегодняшнему дню, он был очень сложный. Поэтому накопить удалось много того, от чего крайне необходимо избавиться, но так как оно есть, оно будет сказываться и влиять на жизнедеятельность, которая у вас, вами проявляется. У каждого из вас по-своему. Что определяет выбор творчества? Почему кто-то больше расположен к музыке, кому-то ближе писать картины? Определяется это только жизненным опытом. Я уже упомянул о том, что каждая душа человека, она наделена изначально одинаковыми особенностями, одинаковой силой и приблизительно одинаковым предначертанием. И в дальнейшем только жизненный опыт человека призван позволить ему выразить то, ради чего рожден был человек, уже в меру того, что он сможет приобрести в своей жизни через свой опыт, свои стремления, свою работу, которую он будет проводить на земле. И так как замысел Отца Небесного, он связан с тем, чтобы именно человек преобразовывал мир материи посредством того, что в него вложено, а у него имеется уникальная возможность чувственно сильно изменить мир материи и в интересном направлении то именно это направление оно призвано выразиться у человека посредством творчества, когда он стремится воспеть окружающий мир, когда он стремится любоваться им. А это будет связано, конечно, с теми видами творчества, многими, которые уже известны человеку. Но этими видами вы можете обладать все, И достаточно на высоком уровне. Но это будет норма жизни впоследствии, однажды. Где сначала вам нужно будет сейчас справиться с тем, что мешает вам выражать творчество. А впоследствии, когда нужную победу вы свершите, дальше откроется эпоха творчества где вы будете стремиться выразить свое любование разными методами. Будете друг у друга учиться, вдохновляться друг другом, и будете это стараться выразить. Конечно же, эта новая эпоха будет определяться тем, что человек станет жить много больше. Ибо то, что сейчас можно наблюдать, это искусственная уменьшенная возможность Так как если это продлить дольше, сколь в принципе есть возможность и имеется в информационном поле тела человека, то это будет опасно для человека. Люди слишком быстро друг друга уничтожат. И именно в связи с такой большой предрасположенностью к опасным действиям, человеку не позволяется жить долго. Ему нужно за короткий период успеть разобраться со многим, хотя он за этот короткий период успевает сделать очень много серьезных ошибок. Потом его лишает возможности помнить об этих ошибках, хотя память записана в его душе будет. И, обретая новое тело, он, конечно же, испытает тяготение к тем или иным поступкам, к поведению какому-то определенному, специфическому, характерному именно для его опыта, но он не должен будет его помнить. Он не должен будет помнить деталей, которые связаны с этим опытом, иначе это будет очень непросто ему развиваться дальше. Ему такие воспоминания будут только во вред. И вот однажды тот негативный опыт, который сейчас пока легко обретается человеком, перестанет обретаться. Тогда можно будет позволить человеку жить много-много дольше. Это уйдет из-за века, тысячелетия. Это не проблема будет жить вам долго. Хотя тело менять надо будет, потому что сколько бы долго ни жило это тело, по законам материи оно смертно. Оно обязательно придет к определенной точке, где его нужно будет оставить. А вот духовная основа ваша бессмертна. Это величайшая ваша ценность, которая по сути делает вас бессмертными. Потому что вся память созидательного опыта, который вы будете приобретать и которая характеризует индивидуальность каждого из вас она будет сохраняться ее можно вновь воплощать там где будет наиболее благоприятное условие такого воплощения да это в этом случае можно сказать что мир вселенной это будущий ваш дом и вы будете везде, Но когда жизнедеятельность у вас будет открываться таким образом, и она будет удлиняться многократно по сравнению с тем, что имеете, то, конечно же, и область в творчестве она будет развиваться у вас всесторонне, разнообразно и очень сильно. Вы будете всеми. То есть не будет такого, что кто-то в течение 500 лет только лишь занимается одной живописью. Или скульптуры, или пишет музыку, играет. Нет, конечно же. Вы сможете делать все. И в тот момент, который будете чувствовать в чем-то потребность выразить, сокровенное, горящее внутри зарождающееся, очень прекрасное что-то, вы будете выбирать тот метод, который на тот момент будет вам наиболее благоприятен в вашем восприятии, в ваших пожеланиях. Поэтому быть мастерами в искусстве, вы призваны, по сути, все. Это на самом деле норма жизни. Это не что-то особенное, к чему только единицы и призваны подойти. Это вообще норма жизни для всех вас. Но пока это сказывается в силу того, что вы по-разному набираете творческий опыт, Созидательный опыт накапливается по-разному, в разных объемах. И тем более, помимо этого опыта, накапливается много того, с чем нужно было бы серьезно разобраться и изменить коренным образом. Поэтому в зависимости от характерного негативного опыта, который вы приобретаете, впоследствии нужно подбирать такое воплощение человека, которое будет заставлять его избавляться от того, что сам он не захотел оставить однажды, то есть его реальность должна будет заставлять избавиться, и поэтому даже если вы имеете хороший потенциал в творчестве, но если у вас есть серьезный перегиб, связанный с вашим опытом, то может оказаться так, что в новом рождении, хотя вы и имели бы внутренние возможности, имеете ярко проявиться в творчестве, у вас может это не получиться, потому что надо будет поработать над другой своей стороной своего естества и преодолеть какие-то препятствия, психологические задачи решить, которые как раз прямо будут связаны с изменением именно этой вашей стороны. Так что не волнуйтесь. Нет такой несправедливости, что кому-то Бог дал прекрасные возможности быть художником, талантливым мастером, а кому-то почему-то не дал, и он ходит грязный, ничего не имеет, такой несчастный. Такой несправедливости не существует в принципе, ее не может быть в мире гармонии. Эта милизорная несправедливость формируется только усилиями самого человека. И всего лишь. Но изначально вы наделены одинаково. Удивительными, уникальными ценностями. Но опыт, который вы приобретаете, чтобы реализовать замысел Бога, это тот опыт, который Отец не может вам дать. Ведь Он не имеет прямого отношения к миру материи. Он не может дать вам информацию, связанную с законами материи, и вложить в вашу душу. Поэтому пред вами неизбежно стал путь, когда именно эту информацию вы должны были накопить сами. Но накопить ее в очень непростых условиях. Другие предоставить было невозможно. Это было единственное условие, наиболее оптимальное, которое в таком случае проявилось совершенно естественно. Так что вы сейчас движетесь по непростому пути. Но если вам как-то трудно и тяжеловато, не думайте, что у вас... Бог как-то забыл и как-то вас обделил. Только не думайте эти глупости. Все в ваших руках. Поэтому меняйте свою жизнь в лучшую сторону. И сами увидите, как все будет изменяться вокруг вас. Но правда, эта дорога очень непростая и требует от вас порою титанических усилий. Ведь борьба требуется с самим собой. Это не тот враг, который может войти в двери вашего дома. Это враг, который всегда внутри вас и вовремя очень точно дает вам своеобразные подсказки, которые замечу, вам желанны, они связаны с вашими желаниями. Они присущи человеку, поэтому они желанные. И чтобы говорить о каком-то серьезном изменении своего естества, естественно, нужно понимать, что потребуется от вас волевое усилие сделать то, чего вы не хотите сделать. Но будете понимать, что сделать было бы это, было бы хорошо, было бы правильно, но внутри что-то противится. И вот это вам нужно будет победить. Вам нужно будет сделать правильный шаг, но волевым усилием. Духовное развитие именно с этим и связано. Будет неверно подразумевать, что духовное развитие – это те подсказки, которые вы очень хотите сделать. Все, что вы хотите, это то, что вам присуще. Если мы говорим о изменении того, что есть, значит оно с желанием никак связано не может. Поэтому к этому надо будет идти именно волевыми усилиями. А волю нужно вырабатывать. Тут тоже будет неверно думать, что у кого-то воля кем-то дадена ему, у него получается хорошо, а вот у вас как-то не получается, не хватает. Вот где бы ее взять? Только сами это должны выработать в себе. Не надо позволять себе лениться в этом отношении. И у вас будет все замечательно получаться. Дорогой Виссарион, скажи, пожалуйста, в чем особенность современного этапа развития человека и есть ли она? Как таковой особенности, связанной с каким-то характерным периодом времени, Нету. То есть, имея в виду, что характерный какой-то период времени, подразумевая ну, отдельные периоды, связанные с историей, которые сейчас... В человеческом обществе совершилось. Весь этот период от начала появления человека, одушевленного на этой земле, и до этого дня движется только лишь одна эпоха происходит. И характерная особенность в этом случае, можно сказать, заключена только в одном. Организовать природную основу своего естества так, чтобы те духовные ценности, которые вы имеете, смогли нормально реализоваться. То есть, имея тело природное, вы должны помнить, что, естественно, вы это многие знаете и понимаете, что это тело наделено инстинктами. Это характерные особенности, связанные с биологическим организмом, как у любого другого животного. Это нормальное явление, но которое вам надо суметь организовать. Животное не нуждается в том, чтобы его организовывать. Разум животного выстроен таким образом, когда оно послушно будет вынуждать животное следовать тому, что будет гармонично для животного, и ему достаточно слушать свои чувственные сигналы и он будет поступать правильно животное у человека несколько иначе выстроена эта область и выстроилась иначе потому что когда человек обрел душу впервые его чувственный мир его особенности чувственного мира увеличились в интенсивности многократно, увеличились так, как не предполагал мир природы в этом организме. То есть, чтобы еще лучше понять этот нюанс, вы должны представить, что ваша душа — это не только то, что призвано накапливать память в памяти своей жизненный опыт организма, в котором она будет воплощена, но это своеобразный источник силы который очень своеобразно воздействует на информационное поле природного чувственного мира, присущего телу, биологическому организму. И за счет этой силы природные показатели они стали многократно выше нормы, допустимой в природе. И поэтому, когда впервые души были воплощены, началась уникальная эпоха, которая в естестве природы не возникало. Этого не было никогда. И вы явили собой эту уникальность. И она, естественно, эта уникальность задала очень много сложностей, которых в природе, как я уже сказал, не было. Вы пошли по пути, по которому никто никогда не ходил. И вот этот внутренний мир, эгоистический, он приобрел очень большую силу внутри вашего организма, естественно, под лучами этой условно говоря батарейки уникальной которая никогда не секает и природный чувственный мир очень легко взял под контроль сознание человека молодого юного человека который однажды формировался начал формироваться на земле ничего не оставалось как то, что человеку пойти по пути, связанное прежде с эгоизмом. Он стал искать выгодное. То, что происходит среди животных, у человека стало происходить в более изощренной форме, и более ярко выраженной, многократно ярче проявляемой. И поэтому многие сложности, которые впоследствии возникли на жизненном пути человека, они стали неизбежностью. Но именно попадая в эти условия, у человека, перед человеком стояла задача пробовать это оценивать внутреннее, пробовать это осмысливать, пробовать чувствовать и прислушиваться к тому, что он ощущает. Ведь что-то, что он будет ощущать, оно будет ему приятно, он будет чувствовать, что это полезно, интересно, это хорошо. А что-то, что он будет ощущать... Будет казаться, видеться им как неприемлемое, неприятное, чего не хотелось бы, чтобы это было. И вот через такие явления нужно было приступить человеку к познанию окружающего мира и, познавая, регулировать эти проявления внутри себя. Опять же, вот именно волевым усилием. Сдерживать то, что уже начинает понимать как неправильное. И смелее позволять проявляться тому, что боится проявиться, но он понимает, что это было бы хорошо. И вот так, через личный опыт, человек был призван начать накапливать необходимую информацию, связанную с этой областью. Так вот, эта задача, она очень важна. Научиться справляться со своим миром, который касается той вашей сферы жизнедеятельности, которая... Но рассматривать всю окружающую реальность в качестве насколько она вам выгодна или невыгодна то есть это яркие проявления эгоистических особенностей поэтому вы смотрите друг на друга чаще именно с позиции выгоды вы дружите с тем кто вам выгоден вам с ним приятно вы как правило не задумаетесь а что вы приносите этому человеку может быть ему неприятно с вами хотя где то вы начинаете набирать эти комплексы вы начинаете бояться людей Тоже подразумевает, что, может быть, вас не любят, а вы ходите, навязываетесь. И это тоже свое, свое отклонение задает, и негативное, и нехорошее. Так вот, то отклонение, которое произошло с момента воплощения души, ярко выраженный всплеск эгоизма, где произошел и задал серьезное осложнение в жизненном пути в дальнейшем человека, Эти отклонения должны быть изменены вашими усилиями. Именно вашими усилиями вам надо уметь теперь правильно приложить усилия. То есть усилия надо будет так обозначены, Они должны быть грамотными. И с помощью этих усилий изменить свой внутренний мир. Привести мир с того, что связано с эгоизмом, в порядок. исключить его будет нельзя. Он присущ организму. Поэтому не стоит задачи полностью его убрать, вам не удастся это сделать. Но привести в порядок будет очень важно. То есть он должен быть сведен к определенному условному минимуму, при котором вы уже сможете нормально выстраивать свою жизнь и побуждение сделать что-то опасное, вредное у вас уже не будет вот нужно будет суметь с этим справиться. Поэтому и стоит задача у человека, условно, если сказать, достичь того уровня, который можно будет обозначить как нулевой уровень, от которого пойдет развитие нормальное, где пойдут следующие уровни. Но это ноль, от которого нужно оттолкнуться. Ну а если мы так говорим, то, соответственно, надо, естественно, представить, что, видимо, вы где-то ниже нуля находитесь. Ведь к нему надо подняться и потом утвердиться на этом нулевом уровне. А это уровень, когда человек стал безвредным. То есть он не может принести вред окружающим. Он может приносить только пользу. То есть он не рассматривает выгоду из того, насколько выгоден для него окружающий мир. Он рассматривает только ту сторону своей жизни, когда он задумается над тем, насколько он сам может быть полезен всему, что его окружает. Вот когда это пожелание станет у него центральным, основным, он перестанет быть вредоносным. Тогда, значит, наступит этот нулевой уровень, после которого уже можно говорить о нормальном развитии человека, его активном участии в видоизменении мира материи, его активном распространении в мире Вселенной. Но это только после этого уровня. До него, будьте добры, постараться изменить себя. И не торопиться обозначать себя царями природы. Пока человек приносит гораздо больше вреда, чем любое животное, которое существует на земле. Это надо научиться быть человеком. Надо научиться быть достойным чадом Бога. И понять главный смысл, ради которого... Вы были рождены на земле, ведь в рождении человека есть смысл и удивительный смысл, созидательный смысл. Вы не рождались для того, чтобы как-то исхитриться и потом очень шустро покинуть тело всем и отправиться в какой-то некий мир блаженства. Это несуразная идея. Вы рождены для вечного созидания вы будете вечно изменять мир материи. Это прекрасный труд, к которому вы всегда будете стремиться и будете его везде искать, чтобы выразить горящее внутри вас что-то очень прекрасное посредством того, что вы будете на этот момент иметь. В присутствии надо... Да -да. Дорогой учитель, вот многое, что происходит в нашем обществе, оно можно описать таким термином, как контролируемая глупость, то есть то, что уже, скажем, не нужно для души человека. Вот такой вопрос, а включает ли в технологию выживания, скажем, ну вот в миру нас здесь, да, кроме такой, скажем, ежесекундной чистоты духовной, что-то еще… И в таком случае удастся ли нам, находясь не на земле обетованной, а здесь, как бы подобно герою Патрику Суэзи, вскочить на этот гребень волны энергии физических проявлений Земли, ну и всевозможных гостинцев, приготовленных природой? Очень так, своеобразный вопрос. Наверное, подразумевается, можно ли никуда не ездить и в то же время быть героем. Мне бы не хотелось формировать такой ответ, который частично лишил была вас свободы выбора то что в данном случае требуется с участием учителя оно конечно же требует сделать нечто особое чего сделать везде нельзя но это не подразумевает, что либо это делается, либо не делается ничего. Конечно же, вам всем нужно будет сделать свой особенный выбор и приложить свои жизненные усилия, стремление опять же сделать что-то очень хорошее, что вы на данный момент способны быть как-то полезным тем, кто вас окружает, именно там, где вы чувствуете на сегодняшний день это необходимым. Сделайте. Не думайте, главное, о том, насколько вы проиграете в этом случае. Прежде всего, стремитесь прислушаться к внутренней искренности. Хотите сделать в каком-то населенном пункте, далеко от каких-то активных глобальных событий, пожалуйста, сделайте. Если вы там сможете быть кому-то полезным, и чья-то жизнь от вашего участия станет лучше, человек как-то больше поймет чего-то прекрасного, как-то сумеется с помощью вашей сдвинуться в нужном направлении сделать хотя бы полшага с вашей помощью, вы уже сделали благое дело. Это хорошо. Потому что активное событие, Разного рода они предполагают и определенную меру ответственности, где чем активнее что-то требуется сделать, тем больше проявляется ответственность, чем больше проявляется требования, которые надо исполнить. Но сил у вас не у всех может хватить, не у каждого может быть силы, которая позволила бы это сделать достойно. И порой человеку лучше было бы сделать что-то поменьше. Не торопиться взять что-то очень большое на плечи свои, чтобы упасть и вовсе ничего не сделать. А сделать хоть что-то, пусть поменьше, но все-таки хорошее. И именно там, где кто-то будет нуждаться именно в вашей помощи. Так что вы не задумайтесь о каком-то особом величии, гребнях волны, о каком-то особенном знамении в ваших руках. В ваших руках. Тем более, что духовность предполагает скромность, смиренность, сдержанность, когда вы не торопитесь занять что-то очень видное и громко кричащее. А где вы тихонечко оказываете посильную помощь ближним и порой по возможности старайтесь оказаться незаметными, чтобы кто-то не стал соблазнять вас своими восхвалениями ваших качеств. Поэтому сделайте какой-то выбор жизни, именно так, как вы можете сделать. Это в молодости обычно присущее терзание, когда молодой человек, при естественных проявлениях, заложенных в него природных особенностях, он боится оказаться в стороне от великих событий. И он это заставляет его активно двигаться, искать что-то значительное, особенное, ему надо в этом участвовать. У него и энергия так расположена, чтобы помочь ему определиться в чем-то очень значительном, а значит очень важном для жизни. Но это качество, которым надо очень осторожно пользоваться. Надо уметь еще и думать, уметь правильно оценивать то, что с вами происходит. Поэтому в данном случае лучше не торопиться, суетиться и не бояться что а вдруг вы остались в стороне, могли бы сделать что-то больше, но не сделали. Не торопитесь, бояться, о чем я уже вначале говорил. Но в то же время будьте внимательны к тому, что у вас внутри происходит. Ведь порою у вас может возникнуть выбор, пойти или не пойти. И вы где-то бы готовы были пойти в каком-то направлении. Но тут неожиданно подвернутся подвернувшиеся соблазны как-то вас хитро увели в другую сторону. Если вы понимали, что это все-таки соблазны и пошли за ними, то, конечно, вы проиграли, сделали ложный выбор. Если вы этого не увидели и искренне пошли за соблазнами, думая, что это тоже и есть главное, то вы ничего не потеряли большого. Вы находитесь там, где и надо было вам в этот момент находиться и попробовать выразить ту пользу, которую Вы в состоянии выразить, опираясь на свои какие-то возможности. Так что делайте свое дело там, где считаете искренним вам нужно быть. Учитель, что значит спаситесь, если душа бессмертна? И почему надо сейчас торопиться, на что может не хватить времени? Я вижу вас многих так зацепило мое последнее обращение на празднике. Оно своеобразное обращение, и то, что в этом случае подразумевается, не требует особенных пояснений. Это как своеобразный экзамен, ведь порой вы к чему-то готовитесь. но. Когда наступает период экзамена, немногое нужно повторять из того, что ранее подсказывалось и пояснялось многократно. Воспримите это попроще, если что-то особенное в вашем сознании не возникло в качестве правильного понимания, ну, попроще посмотрите, не дремлите, торопитесь делать добрые дела, и тогда все успеете, все, что каждому из вас нужно, вы успеете обрести. Но в то же время, конечно же, надо понимать, что есть некие явления, которые действительно надо уметь грамотно сделать, и которые могут послужить во благо ближним. Вот тут могут подразумеваться, конечно же, многочисленные обстоятельства, которые чем лучше и быстрее удастся сделать, тем меньше проблем, горя произойдет. И тут, конечно же, в этом случае нужно будет кое-кому серьезно поторопиться, приложить правильные усилия. И поторопиться, потому что до этого дня он мог откладывать на потом то, что понимал как необходимое, но находил причины и все-таки откладывал на потом. Так вот, такое мое упоминание. Торопиться, но прежде призвана было встряхнуть того, кто может сделать именно это большое и нужное, но пока недостаточно уделял этому внимание. Но это не подразумевает всех. Хотя, если подойти опять же со стороны простоты, о которой я пробовал уже упомянуть, ну, торопиться всегда нужно делать добрые дела. Ведь посмотрев справедливо на свои собственные действия, вы вполне можете сказать, что вы не до конца торопитесь, не до конца стараетесь выразить все свои умения, возможности, именно стремление быть полезными окружающим. И что-то оказывается, что оставляется на потом. Находятся разные причины, которые как будто бы вам кажутся уместными и которые останавливают вас на пути созидания. Ну... Вот в этом случае хотелось бы, чтобы вы не откладывали на потом то, что уже сегодня, видите, нужно сделать во благо своих ближних. Так я вам недостаточно конкретно ответил, но вы затронули вопрос, где он несет определенное качество экзамена. И я мог бы еще проще ответить, имеющие уши слышит. Учитель, два года назад мы по скандали с сыном, но мне показалось, что он цепляется, и я прокляла его и пожелала смерти. Вот как теперь мне сблизиться с ним, хотя прощения прошу, но он не прощает меня. Ты преследуешь цель, чтобы он простил тебя. Не надо преследовать эту цель. Твоя задача прощать. Прощать бесконечно и принимать то, что ты заслуживаешь. То есть вы встречаете на своем жизненном пути то, что вам нужно. Не торопитесь расстраиваться. Хотя то, что сделано было однажды и впоследствии воспринято вами как неправильное, конечно же, может расстраивать вас при любом воспоминании о том негативном поступке. Но не концентрируйтесь на нем особенно. Потому что если это было, это было. Вы живете не прошлым, вы живете сегодняшним днем. И от того, какую информацию вы формируете вокруг себя своими усилиями и мыслями, вот это определяет будущее. Поэтому если сегодня видится уже эта ошибка, и есть желание исправить, то надо стараться исправить и не ставить перед собой какую-то такую несуразную цель, что вы якобы должны этого добиться за какой-то период времени, и все время находитесь в ожидании, когда этот период должен наступить. А раз он не наступает, вы еще больше расстраиваетесь. А может быть, он и не должен наступить вообще этот период до конца вашей жизни в этом теле. И это может быть вполне естественным и нормальным Поэтому ваша задача – стремиться сделать правильный шаг, а не задумываться, будет ли за него плата, и как скоро за нее вам вернут что-то аналогичное, хорошее, положительное. Вот это опасно думать на эту тему. Поэтому надо просто стараться дальше прощать. Надо использовать любую возможность, которая может подвернуться в реальности, когда ты будешь стараться сблизиться. Но опять же, сейчас ты обозначила задачу, где ее должны решить двое. Один ее не решит, это проблема двоих. Поэтому, если ты даже сделаешь все правильно, но с другой стороны не будет делаться правильные шаги, сблизиться не удастся. Ты можешь создать для другого благоприятные условия к сближению, но воспользуется он или нет, это выбор его. И будет зависеть от того, что у него внутри происходит, что он ищет. Если он ищет что-то ложное, что должно принести негативные плоды, он должен будет это найти. Обязательно. Потому что только найдя эти плоды, вкусив их, он начнет задуматься, так что же он искал. Ведь обычно вы ищете что-то, что уже определили как правильное. А оно на самом деле способно родить негативный плод, дать тогда, конечно же, вам надо дать вкусить этот негативный плод, обжечься, что-то себе разрушить в себе, причинить посредством этого в себе какую-то боль. Но благодаря чему у вас будет возможность переоценить свои цели. То есть то, что вы раньше думали правильно, вы начнете сомневаться в этом и думать, а может быть это не так. То есть это хорошая возможность приобрести уже нужное понимание. Но для этого надо усомниться в том понимании, которое было. Так что главное – это старание. Поэтому если ты делаешь все возможное при любом возможности и стараешься сделать шаг навстречу к нему, выразить что-то хорошее со своей стороны, что ты имеешь на сегодняшний день – это все то, что от тебя требуется. Но пусть это длится столько, сколько нужно, а не сколько ты пытаешься определить. Вот это очень важно. Потому что многие, как раз не задумываясь, но это подразумевают. И как только никак не могут достичь момента, за который, при котором им как будто бы должны показать, «Да, хорошо, молодец, что ты так хорошо делаешь, на тебе пряник». И как момент не наступает, человек начинает расстраиваться. Ему кажется, что, наверное, он неправильно идет. Он начинает прекращать делать. Начинает смущаться. Расстраиваться еще больше. И вот это как раз несет большую негативную основу. Он Главное не расстраиваться. Если ты определил для себя правильность поступков, пока не усомнишься в качестве правильности своих шагов, надо их делать. Упорно делать всегда. Как только засомневаешься в чем-то, тогда ты подумаешь, что может быть не так, а как-то иначе надо сделать. Это момент выбора, который тогда уже и надо будет решать, когда он возникнет. Но пока ты видишь вот так правильно и не сомневаешься в правильности, надо делать, не смущайся. Потому что то положительное, что ты пробуешь делать, оно действует. Оно действует. Оно не только создает вокруг того, кому направлена мысль, благоприятные условия психологические, оно и задает вокруг, везде, меняется атмосфера вокруг. То есть все ваши мысли, они ну, как круги по воде. Ну, не получается же так, что вы камень бросите и хотите, чтобы волны пошли от него только в каком-то отдельном направлении. Нет, они в разные стороны одинаково расходятся. Также человек, в каком качестве находится, он равно распределяет вокруг себя вибрации, меняет атмосферу информационный вокруг себя. Все, что увидишь возможным, ты должна будешь сделать. Увидишь возможным, поискать встречу, попробовать как-то исправить положение. Пробуй. Найдешь эту возможность, попробуешь увидеть, насколько это вообще удастся тебе сделать. Нужно ли будет повторять впоследствии. То есть делай шаги, дальше анализируешь. Насколько уместно повторить или как-то сделать иначе свой шаг. То есть каждый новый шаг, он принесет какое-то понимание, чего ты ранее никак не умеешь, не можешь увидеть. Вот проанализировав это новое, увиденное тобой, скорректируешь свой шаг в дальнейшем. И так действовать. И дальше. Значит, ты посмотришь, насколько возможно в таком случае в дальнейшем пытаться входить. Или может быть входить, но как-то иначе. Может быть, обратиться к помощи к другу, подруге, когда через кого-то, посредством кого-то, может быть, что-то будет сделано. То есть ты творчески подходишь к решению этой задачи. Не просто открываешь дверь, тебя бах, погнали, там хлопнули дверь и все. Ну, если мы говорим о необходимости исправлять все-таки положение и дальше, это не значит, что ты опять молча, опять открываешь дверь, тебя опять бум, бум, шваброй погнали, выскочил, и ты опять... Через несколько минут опять открываешь дверь. Мы же не это подразумеваем. Мы подразумеваем творчество, где ты уже анализируешь, надо ли так, может быть, как-то иначе подойти. Может быть, кто-то другой обратится, подскажет. Может быть, ты напишешь письмо. Разные варианты. Когда ты разным путями пробуешь это усилия сделать. Девочка 9 лет, Лиза, спрашивает, две записки уже прислала. Почему человек, бывает, не понимает, что делает? Как понять, какая сила приводит его к этому? Ну, тут уже в этот день я в определённой мере дал ответ. Человек делает то, что ему присуще и основывается на чувственное тяготение, которое идет у него изнутри и чего он не до конца осознаёт. Но это тяготение связано с его жизненным опытом, о котором я уже упомянул. Вы проживаете жизнь, накапливаете определенный опыт в виде определенного информационного слоя поля, и он в дальнейшем начинает толкать, создавать человека внутреннее тяготение к чему-то, двигаться в каком-то направлении и делать что-то. То есть у него внутренняя тяга будет возникать благодаря этому. Поэтому так рождаются и талантливые дети, которые внезапно с детства начинают тяготеть к чему-то творческому, замечательному, И уже можно увидеть, что ребенок не живет жизнью детей окружающих сверстников, которые пока еще где-то там летают в своих фантазиях, а он уже практично пробует реализовать что-то удивительное, интересное. То есть это все связано с опытом человека. И каждый человек понимает происходящее в меру своего опыта. Насколько он внутренне зрел, насколько его внутренний опыт чувственный в его душе позволяет, настолько правильно он сможет видеть происходящее с ним. Но так как опыт у всех разный, он по-разному человек и видит одно и то же явление. Именно по-разному, порой очень сильно по-разному, даже противоположный взгляд на одно и то же, где каждый искренне верит, что он видит правильно. Но это задает большую, серьезную путаницу. И когда они пробуют вместе сделать какое-то совместное усилие, где у них не назначен кем-то старший Ну и все начинается, как в басне. Лебедь, рак, и щука начинает тянуть воз. Вроде бы хорошее дело пытается сделать, а воз как стоял, так и стоит. Потому что все тянут в разные стороны, но ведь все это делают искренне. Не с желанием навредить, а искренне делают. И вот тут успех того, что они пробуют сделать, зависит от того, как они начнут друг к другу относиться начнут ли друг другу высказывать свои претензии, ты там такой, куда поплыл, куда полетел, не туда надо. Вот когда вы друг другу начнете ругаться, друг друга поучать, ВОЗ будет продолжать стоять. Вы будете транспаранты поднимать, флаги, стрелять начнете, но ВОЗ будет стоять, продолжать стоять, а то вы еще его развалите неудачным выстрелом, опять начнете искать виновного, кого-то ругать надо. Вот пока люди друг друга предъявляют неуместные претензии, пытаются обвинить друг друга, все, воз будет стоять, его нельзя будет сдвинуть. Все начнется с другого, нормальное движение, когда вы начнете с пониманием воспринимать друг друга. Именно с пониманием. Понимание подразумевает отсутствие претензий. Когда вы не предъявляете претензий и неуместных требований к ближнему, потому что вы понимаете, он это не сделает. У него нет на сегодня сил. Он не сделает. Зачем требовать от него? То есть вы с пониманием воспринимаете его возможности. То, что связано с этим человеком. Вот тогда и можно будет говорить уже о нормальном созидании. А пока все понимают правильно. Потому что они понимают все так, как умеют. Вот и надо к этому относиться тоже Правильно Не пытаться осудить и подразумевать, что же они такие больные, никак не научатся правильно думать. Да все правильно думают, но правильно так, как умеют думать, это уже нормально. Вот теперь главное, не обвинить друг друга, не потребовать друг друга того, чего вы не сделаете. И тогда это очень сильно и резко начнет изменяться качество внутри вас. Это и есть главная задача, к чему нужно прийти. Ведь, прежде всего, вопрос духовности. Он призван привести людей к единству, чтобы они стали как одно целое. Если мужчине и женщине говорилось, что вот есть двое, да будут они одной плотью, так и весь народ на земле. Все дети Бога, они должны стать как одно целое. Одно целое предполагает формирование единого поля сознания, которое должно образоваться обязательно, но оно образуется только в условиях, когда люди доверятся друг другу, перестанут бояться, начнут заинтересованно относиться друг к другу с позиции никогда не смотрят насколько человек выгоден, а насколько каждый из вас хочет быть полезным другому. Вот тогда произойдет единение, и на этой основе сформируется единое поле сознания которая и определит гармоничность дальнейшего развития человека на земле. А пока это невозможно, поэтому вы путаетесь, вы прилагаете разные усилия в разном направлении, вам всегда нужен какой-то руководитель, иначе вы так бездумно начинаете бросаться в разные стороны и все ждете, чтобы кто-то руководил, направлял и громко крикнул туда, бежать вперед, равняясь мирно. То есть вам как будто все время это требуется. Но когда это делают, вы начинаете ругаться, потому что это делает как-то не так, как вы бы хотели. И вот так бесконечные претензии, где выбирают правителя, потом его ругают, на чем только можно и как только можно, что он такой неумелый. Хотя никто сам бы...